Глава 8. Хороши, ай хорошели. Десятые именины наследника престола московского и всея Руси справляли широко и с поистине царским размахом. Во всех церквах были отслужены благодарственные службы и моления о неспослании не ему долгих лет. В городах наместники выкатили народу бочки с хмельными медами, дабы каждый добрый христианин разделил радость великого государя. должникам были прощены все недоимки. Мелкие преступники отпущены на свободу. Более серьезным татям сделали послабление в содержании. А нескольким тогда же удалось сохранить свою голову на плечах. А ты, Афанасий, что скажешь? Князь Вятимский демонстративно, оглядев небольшой табунок отборнейших жеребцов, степенно подтвердил: лучше и не видывал государь. Для самого же царевича Дмитрия его десятый день рождения обернулся еще одним долгим пиром, а после нескончаемой вереницей гостей-дарителей и необходимостью каждому вежливо кивать, а самым заслуженным родовитым тогда же и улыбаться. Изукрашенные золотом и каменями сабли, а также ножи и кинжалы, посуда, разумеется, золотая, пушная рухлядь, штук 30 перстней с камнями самых разных размеров, пять доспешных наборов, два его размера, а остальные на вырост, дюжина евангелий в богатых окладах от монастырей, еще один ветроград неизвестного новгородского автора, спасибо владыке Макарию, десяток икон, отрезы аксамита и шиты золотом парчи, набор серебряных кубков и изумительно тонкой работы, кисет золотыми монетами десяток штук разноцветного шелка и много всего иного. А новая черкасская родня сподобилась пригнать полсотни жеребцов, среди которых был десяток аргамаков трехлеток, знаменитой ахалтикинской породы. Разумеется, большую часть табуна предполагалось продать, и за весьма немалые деньги. Но перед этим Михаил Тимрюкович, верноподанически прогнулся, предложив великому государю и его наследнику самим отобрать себе понравившихся скакунов. «Ну что, сынок, выбирай!» Иоанн Васильевич довольно улыбнулся, наблюдая, как его первенец медленно едет на своем, мереневдой длинной ограды загона, спокойно рассматривая строптивых красавцев, не изведавших еще на себе касания уздечки и седла. А вот царевич заинтересованно склонил голову, остановив своего черныша, затем подъехал ближе к ограде и опёрся на её верхнюю жердину, высвобожденной из стремени ногой. Ах ты ж! Оставив за спиной еле слышный возглас и тревожное сопение верного Вяземского, а также скрип натягиваемых луков, царь тронул своего коня, подъезжая ближе к загону и подавая в том пример остальной свите и гостям. Меж юный наследник спокойно соскочил на землю, взрыхленную сотнями копыт, засунул за пояс на гайку и медленно пошел вперед. А молодые жеребцы тут же сдвинулись назад и в сторону, опасливо разбегаясь перед десятилетним мальчиком. Запереглядывались меж собой табунщики, весьма удивленные столь кротким нравом необъезженных скакунов. Недоверчиво нахмурился князь Черкасский. Зашептались меж собой родня молодой царицы и часть гостей. Этот, медленно и словно бы опасливо к юному имениннику, приблизился и кабардинский красавец, с молочно-белой гривой и хвостом, и шоколадного цвета корпусом. Подошел вплотную, тщательно обнюхал протянутую вперед ладонь, а потом спокойно вытерпел немудреную ласку, поглаживание все той же самой ладонью. Затем наследник обошел вокруг своего подарка, придирчиво рассматривая, плавно повел рукой, и жеребец тут же послушно лег на землю. Встал, уже неся царевича на своей спине, и игриво загорцевал по загону, время от времени косясь на обретенного хозяина лиловыми глазами. Луки опять едва слышно скрипнули, возвращаясь спокойное состояние, но стрелы с игольчатыми наконечниками так и остались лежать в тетивах. Эк он его лихо обратал Услышав тихий шепоток, иван Васильевич горделиво вскинул голову, обводя свиту и гостей прищуренными глазами, и увиденным остался доволен. Неподдельное потрясение и удивление на лицах одних, почтение и глубокая задумчивость у других, равнодушным же и вовсе не остался никто. Велика благодать отрока его крови, и раз Бог явил ему столь ясный знак, то все его деяния и замыслы были праведными. Тем временем царевич снова соскользнул на землю, поманив к себе еще одного жеребца, редчайшей Изабелловой масти аргамака, выделяющегося вдобавок еще и синими глазами. Этот. Все повторилось, опасливо осторожное обнюхивание руки, ласковое прикосновение поездка без седла. Этот. Вороной эргамак попытался было взбрыкнуть, почувствовав на себе всадника, но быстро передумал, пройдясь по загону гордым шагом. Успокоившиеся рынды убрали стрелы с тетив, а после того, как мальчик вернулся в седло чёрной шаи, и вовсе вернули свои составные луки в садке, я выбрал отец. Вокруг царственного отрока словно само собой появилась его охрана: четверо дюжих постельничих сторожей, разом перекрывших любые подходы. Немного помолчав, великий государь милостливо кивнул князю Черкасскому и коротко повелел гостям и свите. «Веселитесь!» А сам вместе с сыном направился к митрополитчему подворью. Время от времени непроизвольно хмурясь, предстоящая беседа одновременно и тяготила его своей неизвестностью, и искушала великой надеждой. Давно уже должен был состояться сей разговор. Но сначала помешала поездка в обитель, а затем свадьба, потом десятилетие митиньки. В чудовом монастыре их уже ждали. Приняли скинутые шубы, поднесли чашу для омовения рук и проводили в жарко натопленные покои, где их встретил седовлас и хозяин. «Сынок, садись-ка поближе». В руках митрополита появились четки, очень похожие на подарок засимы Затем он медленно прошелся вдоль дальней стены, выжигая свечи и кратко помолился. «С Божьей помощью начнем!» Иван Васильевич ласково растрепал длинные волосы первенца и осторожно спросил. «Митенька, скажи нам, что может твоя благодать?» Десятилетний мальчик немного помолчал, явственно косясь на архипастре, а потом все же начал перечислять. «Целить людские недуги!» Наделять воду благодатью, снимать и налагать родовые проклятия. Правда, я пока только свания снял для себя. Зреть грядущее, но очень зыбко, вопрошать о незнаемом и получать полные ответы, видеть скрытое, скреплять клятвы. Царевич немного поколебался, а потом все же закончил. Налагать незримую кару и... испепелять черные души. Тут уж челюсть отпала у Макария. «Сынок, как это? Вопрошать о незнаемом?» Мальчик доверчиво улыбнулся, не видя, как растерянно оглаживает бороду митрополит. Мне бумага для учения не нравилась. Я ей загадал, вот бы мне такую бумагу, чтобы не рвалась, ровная да гладкая была, ну, словно шелк, и перо такое, чтобы не надо было постоянно отчинять. Помолился в Крестовой, а утро понял, что знаю, как такую бумагу выделать, и про перо тоже. Я потом много всего наспрашивал, как сталь добрую варить, как пищали справные ладить, об устроении зданий, о травах целительных, как венецийское стекло делают, зеркала большие, фарфор китайский. Не всегда, правда, знания приходят, иной раз, сколько ни молюсь, ничего. Увидев лица взрослых, отрок в то же мгновение замолк, а потом и положил руки на отцовские виски. «Батюшка, нет-нет, сыну все хорошо. Ты вот лучше отца Макария полечи. Опять у него нога разболелась». Руки царевич убрал, но с места двигаться и не подумал. «Что ж ты, Митя, неужели не любишь архипастри нашего?» «Люблю, но целить не буду. Он сам знает, за что». Царь и митрополит, не сговариваясь, переглянулись. Первый насмешливо поднял брови, а второй неопределенно дернул плечом. Ну что ж, твоя правда отроки есть, там да не вина. Ну так я зато винюсь. Простишь? Сделав вид, что собирается встать и поклониться, Макарий закряхтел, а потом и в самом деле пришлось подняться, ибо мальчик тихо напомнил. Я вижу притворство. Поклониться немного, но все же тоже пришлось. И лишь тогда царевич поклонился в ответ, гораздо глубже, и положил правую руку на больное колено а через десяток минут, заполненных вязкой тишиной, и на другое. — О, хорошо! Благодарствуй, Митрий! Еще раз поклонившись, наследник вернулся на свое место близ отца. — Эта болесть больше не вернется, владыка. — Даже так? — Велика твоя благодать, отроча! — Велика! — Позволь, раз уж такой случай, попечаловаться за твоего духовника Агапия, прояви милосердие. — Сними с него свою кару. — Бывшего духовника? — Хм, верно, отрочи бывшего. Довольную улыбку царевичу удачно скрыл очередной поклон. — Сниму, отче. А вот и славно. Решив не затягивать с лечением верного человека, а заодно разведать руки царственному отцу, которого буквально сжег изнутри один единственный вопрос, хозяин покоев удалился прочь, плотно притворив за собой двери. «Сынок, что ты там говорил о проклятиях? На тебя, сваньки, кто-то порчу навел?» «Кто?» В глазах великого князя явственно проступил отблеск раскаленного до белизны пыточного железа. Впрочем, негромкие слова первенца слегка притушили этот огонь. Когда предок наш Рюрик примучивал племена, его проклинали. Святослав, внук его, разгромил хазарский каганат и побежденные призывали на голову князя Пардуса все мыслимые и немыслимые кары. Сын его, равнопостольный Владимир, убил единокровного брата, снасиленчил его супругу, да и свою первую жену, Рогнеду, тоже взял силой, перед этим убив ее отца и братьев. После же крестил Русь, огнем и мечом крестил, и проклинаем был не только волхвами, но и собственным народом. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, Александр Невский, Иван Калита, семён Гордый, прочие прадеды, расширяли и защищали Русь и не раз были прокляты своими врагами, тайными и явными. Чем древнее род, тем больше на нем всякого темного. Полностью успокоившийся Иван Васильевич погладил сына по голове и немного не в тему заметил, тяжело вздыхая. Совсем ты у меня взрослый стал. Речь прям как думной боярин держишь. Еще о чем-то подумал и встрепенулся. Это что ж получается? Раз бабка моя Софья была императорской крови, значит и у нее тоже родовых проклятий как блох, да? Наверное, от того и обычай появился. Жену выбирать на царских смотринах кровь обновлять. скрибанов ухоженными ногтями по столешнице, Великий государь рассеянно посмотрел в сторону дверей, повел взглядом по светлице и дернул ворот кафтана, ставший вдруг ужасно тесным. — Понятно теперь, чего Федька такой кавелый, и дунька поди. Ворот стал еще шире, отлетела прочь пуговица, а потом темно-синие глаза тридцатилетнего властителя засветились надеждой. — Раз ваньки порчу снял, значит, из них получится, да? — Да. Царевич неуверенно пожал плечами. — Не знаю, батюшка, то мне пока неведомо, что на мне было легко свел, а ради Ивана пришлось зарок на себя взять. иван Васильевич разом подобрался. — Что за зарок? Дмитрий опасливо оглянулся на двери и зашептал что-то прямо на ухо отцу. — Десять тысяч душ православных! Великий государь как-то разом обмяк на своем креслице. — «Да где же их столько взять-то?» Обняв отца за шею обоими руками, мальчик продолжил шептать. «Так, ишь ты, значит, и так можно?» Отстранившийся мальчик мелко покивал, в явном сомнении огладив породу и великий князь подпер затем ладонью подбородок, встрепенулся, протянул к себя сына и что-то негромко спросил. В ответ отрок с еще большей неуверенностью пожал плечами, отвечая так же тихо. «Немного, батюшка, как ты через два года от этого полоск возьмешь? Как Литвины через пять лет посольство важное пришлют про мачеху? Как войско Шуйского через три года попадет в засаду? Как Купского через год под Невелем разобьют? Как он после того сбежит? Дальше не смог, боль пересилила». Иван Васильевич опять притянул к себе наследника, успокаивая и одаривая его скупой родительской лаской. И только лихорадочно поблескивающие глаза выдавали охватившее его возбуждение. Кхе -кхе, «Государь!» Как ни старался владычный митрополит шуметь поболее, его возвращение осталось незамеченным. Толстые ковры смягчили звук шагов, а петли на дверях были слишком хорошо смазаны, чтобы предупредить скрипнуть. Кинув короткий взгляд на верного сподвижника и двоих его комнатных бояр, С двух сторон поддерживающих бледного духовника, царь досадливо покривился и шепнул сыну, чтобы он про родовые проклятия, до да грядущие, никому кроме него не рассказывал. Меж тем болезненный священник, увидев своего бывшего подопечного, довел свою бледность до легкой синевой, и как-то странно дернулся левой половиной тела. Правый же не смог, ибо ее уже давно разбила слабость и немочь. Собственно, даже его лицо и то перекосилось. Слева оно непроизвольно подергивалось в нервном тикеем, а справа было спокойно. Вот только уголки губ заметно скосились вниз. Дмитрий, послушно подойдя к опальному черноряснику, царевич медленно провел рукой вдоль его тела, затем сказал, как плюнул: "Сядь". И не обращая никакого внимания на явственное напряжение и даже опаску оставного духовника, Возложил на его голову руки, немного их передвинул, затем еще, и на краткое время засыл в полной недвижимости. Затем глубоко вздохнул и вернулся на свое место, напоследок одарив Агапия весьма красноречивым взглядом. Примерно таким же рачительный хозяин смотрит на дохлую крысу, обнаружившуюся вдруг на его подворье. «Он здоров, владыка! Спаси тебе, бог отроча!» Уже ничему не удивляющийся митрополитчий бояре сноровистого волокли, не верящего своему счастью монашка, прочь испокоив, а сам архипастырь, внимательно поглядев на великого государя, задал наиболее интересующий его вопрос. «Димитрий, скажи мне, что значит твои слова про... <кхм> наказание, огненное для темной души?» Вместо ответа десятилетний отрок с явственным вопросом покосился на своего отца. Тот медленно кивнул, разрешая. То мне неведомо, владыка, лишь знаю, что такое дано. Хм. А что за душ такие, продавшиеся нечистому? И это мне неведомо, владыка. макарий пытливо поглядел в глаза царевича, отступился до времени и разочарованный и успокоенный одновременно. «Да, понятно, что ничего не понятно. А вот насчет того, чтобы скреплять клятвы, это как?» А в этот раз мальчик на отца оглядываться не стал, довольно равнодушно ответив. «Если во время крестоцеловальной клятвы крест будет в моих руках, то отринувший присягу заплатит за ту жизнью или долгими муками. Судя по взглядам взрослых, которыми они обменялись, голову у них уже шли кругом» и спрашивать что-то еще они попросту опасались. Переварить бы то, что уже услышали. Впрочем, царственный отец, хотя и слушал сына более чем внимательно, но раздумывал явно над другим, время от времени силой сжимая резные подлокотники креслица или теребя кончик рыжеватой бороды. Хорошо, Митя, возвращаясь к своим занятиям. Поправив чуть-чуть перекосившуюся тофью на сыне, и ласково поцеловав щеку, царь проводил его до выхода из светлицы, вернулся, тяжело сел на свое место и уставился на вернейшего из подвижников и мудрейшего из соратников, того, кто наставлял и утешал когда-то его самого, посильно ограждая от множества обид, чинимых властными опекунами, не раз находившего правильные слова и своевременный совет, им... Многое предстояло обсудить. Говори. Диак, официально представленный к наследнику, дабы облекать все его желания, правильные и доходчивые словеса для мастеровых людишек, а не официально, глядеть, внимать и запоминать, послушно склонился, одновременно снимая обвязку с небольшого свитка. Первым делом было указано изготовить две кленовых давильни каждая весом в 33 пуда из свиного железа. Исполнены мастеровыми броноприказы по рисункам Дмитрия Ивановича. Вторым — особливые бумазейные мельницы, волки для кручения и иную ремесленную утварь по рисункам его же руки. Сей урок исполнили в царских мастерских. Также был приказано доставить в бумагодельню мела, рыбьевы клея, конопли и льна, а из лобазов аптечной избы Вину и с небрежному взмах руки великого государя, дьяк понятливо опустил неинтересные мелочи. Уроки мастеровым людишкам задавал сам, наскуда умных не серчал, а с немалым терпением наставлял их в новом деле. А перед тем, как бумазейные тесто в локти лить, так уже все перещупал и проверил, да и потом что-то непонятное делал, перед тем, как шелковые платы с листами в вдовильну закладывали. «Угу. И что, хороша ли бумага вышла?» «Про то мне неведомо великий государь. Дмитрий иванович указал, без него листы не вынимать, а пусть того рядом с давильней охрану учинить, чтобы его труды кто по недомыслию не испортил. Ступай!» Вновь небрежно шевельнув пальцами, властитель московского царства отослал прочь верного слугу и позволил себе немного помечтать. Если у сына получится с этой его новой бумаги, дай-то бог, то значит получится и все остальное. Драгоценный фарфор, чья стоимость равна и его же двойному весу в серебре, а зачастую и в золоте, стекло листовое и посудное, большие зеркала, добрая сталь. Представив, как наполнится его казна, великий князь не удержался и вскочил на ноги, нервно заходив по кабинетной комнате. Полная казна — это скорое завершение строящихся засеченных черт на границе с Большой Ногайской Ордой и Крымчаками, и начало сооружения новых, а также малых крепостиц и острогов для пограничных сторожей. Появится добрая земля для испомещения верных служебных людей, меньше будут угонять в полон черносошный люд, легче станет стеречь окраины державы, будет много хорошей стали, появится много добрых сабель, пищалей, фузеей и крепких доспехов. А значит, битвы с литвинами и поляками будут забирать меньше православной крови. Да и выеводы перестанут постоянно жалиться, что ворыги де лучше вооружены и защищены. Одна мысль цепляла другую, разум десятками перебирал самые соблазнительные идеи. Пока Иван Васильевич не выдержал и едва ли не бегом отправился в крестовую молитцу, и успокаивать свой дух. Сколько пролетело времени за этим занятием, он не считал. Личная челядь и ближние бояре беспокоить своего повелителя не осмелились, вполне разумно опасаясь вызвать на себе его гнев. Отец, что не осмелились сделать рдовитые бояре, с легкостью сотворил юный наследник, буквально светящийся от радости и удовольствия, а следом за ним Святая из святых теремного дворца, царский кабинет, с заметной робостью и смущением вступил и его подручник, Мишка Салтыков. — Батюшка, здесь я, Митя, здесь, не как похвалиться пришел, разумник мой. — Да, глядя, как его, вечно сдержанный сын открыто улыбается, по-доброму усмехнулся и сам государь. Ну, — но хвались. Не дожидаясь иных понуканий, Отпрыск оружничего поспешно положил на стол большой тряпичный сверток. Развязал несколько узлов, едва удерживаясь, чтобы не помочь себе зубами. Разметал в стороны неказистую посконь О, как! В унизанных перстнями пальцах появился первый лист новой бумаги. Снежно-белый, плотный и одновременно гладкий, с удивительно ровными краями. А ко всему еще и гораздо прочнее обычного ибо гораздо хуже и с большой неохотой, чем привычная бумазея. Первый лист смнил второй, почти во всем повторяющий первый, кроме нежно-лилового цвета. Третий отдавал зеленью, четвертый был явственного золотистого оттенка, пятый опять был белым, зато в него узенькой дорожкой по самому краешку впечатались цветочные лепестки. На шестом, отливающем красным, В правом верхнем углу обнаружилась небольшая ромашка, удивительным образом ставшая одним целым с бумажным листом. По десятку листов каждого цвета батюшка и три дюжины белых. Попробовав, как пишется на новинке, Иван Васильевич был приятно удивлен. Изрядно, весьма изрядно. Батюшка, чтобы чужеземцы всякие не переняли секрет новой бумаги, надо бы на амбар, где ее лют крепко сторожить. А лучше и вовсе разобрать до вельню, рамки и прочее, и умножив в числе собрать в Александровской слободе, где и выделывать под неусыпным...» Легким движением сбив сыновья головы тофью, отец взъерошил тяжелую гриву волос. «Ха-ха-ха! Не как яйц курицу учить вздумали!» Заметив, как обиженно насупился отпрыск, царь слегка прижил его к себе. но «Ну но -ну, Давно уже все приказы отданы!» и людишки верные для присмотра подобраны. А насчет слободы — ты молодец, славно придумал. А еще, батюшка, можно выделывать особливую бумагу для челобитных дел, стесненным узором, украшенную державным орлом, и указать, чтобы все прошения были писаны только на таких листах, и духовные так уже, и купчие. Зачем же это? А цену той орленой бумаги из государственной мастерской положить в копейку за лист. — Так. Задумчиво повертев один из листов в руках и примерно прикинув, сколько просителей бывает в челобитном приказе всего лишь за один месяц, Иоанн Васильевич едва не прослезился от радости. Но что за умница сын у него растет, ведь на пустом же месте, можно сказать, придумал, как казну пополнить. Чего мнешься сыну, никак еще чего полезного, — измыслил. Но... Ужасно знакомым, своей небрежности жестом отослав подручника подали, царевич пленул к отцовскому уху, только и слышно было, что обрывки таких фраз. Печатнику Федорову указать что? Гостинцам на именина Дуни, а заодно и Федьке, и с Ванькой радость будет, а я еще погляжу, так может, чем и улучшить получится. Государь согласно кивнул. «Дозволяю». Выслушав еще одну просьбу, в ответ он лишь слабо удивился. «Тебе серебро дарили, тебе им и распоряжаться». Переждав краткий приступ сыновьи и радости, великий князь покосился на замерзшего живым столбиком Салтыкова и очень тихо о чем-то попросил. «Исполню, батюшка, вот и ладно, все, беги уж, сорванец, поди, дядь, к твой, коныш, уже и заждался своего ученика». Моментально посерьезнейший царевич поцеловал родительскую руку и был таков, провожаемый умильным взглядом Ивана Васильевича. «Золото, а не ребенок!»